Глава 19. Тело Тоша. Алекс с Васандой, как угорелые, носились между дворцами, пытаясь опередить противника. На вдумчивую подготовку и тщательный анализ просто не оставалось времени. Хорошо еще им помогли. С каждым днем просыпалось все больше древних, и тут же без раскачки включались в работу. Крикуны так вообще уже все были на ногах, поэтому штаб, откуда координировались действия Союза, который высокопарно назвали «Союзом Зеранга», расположился во дворце Зоба. Самые сильные мастера пространства шпионили за противником, перебрасывали войска, восстанавливали дворцы или на худой конец просто тренировали диких. Каждый раз, когда парочка возвращалась к Рекунам, Алекс встречал все новых древних, с деловитым видом снующих по огромному залу, оперативно созданному Зобом внутри хором школы «Голос неба». Народ выкладывался на 200%, понимая, что сейчас идет самая ответственная стадия, когда решается судьба планеты и нельзя себя жалеть. И буквально каждый поднятый из долгого сна древний был на счету, потому как самой серьезной проблемой союза была слабость. Дикие имели слишком низкие уровни, а древние, по сути, являлись калеками в плане навыков. Но последние хотя бы имели хорошую подготовку и знания, и поэтому являлись сильнейшими адептами Вантана, теоретически. К сожалению, их ядра работали в лучшем случае в половину от прежней мощности, в худшем — не более чем на одну пятую. У редких счастливчиков безопасный лимит доходил до 60-70% от максимума. В общем, в текущем виде союз напоминал объединение детей и пенсионеров когда как армии противника сплошь состояли из матерых бойцов двенадцатых уровней. Будь у Алекса пара лишних месяцев, он бы непременно подлечил союзников, и их совокупная мощность серьезно выросла бы. Хорошо еще, что в союз входили Кварги. Без войска Аберона Фанделя шансов вообще не осталось бы. Однако, в отличие от Диких, Кваргам было куда отступать, и они не горели желанием класть жизни на алтарь победы. По крайней мере, без серьезной оплаты. Алекс даже как-то спросил Санду во время короткого отдыха, а не пообещала ли она кваргам помощь с вратами. «Только намекнула, что они станут гораздо сильнее, если пойдут с нами до конца», — признала та. «Однако открытие новых врат — это дело далекого будущего. Хотя жаль, что колодец недоступен нам прямо сейчас». «Чем он может помочь?» — поинтересовался Алекс, которого сильно интересовала любая информация, связанная с колодцем и школой Великой Пустоты. Ты говорила, что создание дополнительных врат — долгий и опасный процесс. А еще мучительный. Но дело не во вратах. Даже если бы мы добавили всем диким кваргам по одному лучу прямо сейчас, нам бы это не сильно помогло. При создании врат сжигается уровень. В результате твой запас энергии снижается. Фактически ты становишься даже слабее, так как обычно уровень дает больше, чем дополнительные врата. Но колодец не только пробивает туннель к черной дыре но и умеет перекачивать время». Вассанда замолчала, загадочно улыбаясь. Э, «Это как?» — не выдержал пауза Алекс. «При создании колодца мы изобрели специальную технику, чтобы выровнять время в разных точках, так как все процессы с той стороны горизонта событий текут крайне медленно. Сама техника довольно сложная, но на словах все довольно просто. В одной точке время разгоняется, а в другой — замедляется». «Это вообще возможно?» «Чего только не сделаешь, если у тебя в запасе прорва энергии и сильное желание выжить». «А насколько можно разогнать время?» — полюбопытствовал Алекс. «Настолько, что если тебя поместить в резервуар с ускоренным временем, то за пару часов ты подлатаешь всех старейшин». «Так это же замечательно!» «Не спеши радоваться. К сожалению, это все мои фантазии», — остудила его пыл Даже если бы колодец находился здесь, мы бы не рискнули его использовать. Резервуар с ускоренным временем живет по своим законам. Энергия слишком хаотична, а сила с трудом отзывается на призыв. Мы и так потеряли одного добровольца, поместив в резервуар, закрыли и тут же открыли. Но он уже скончался. Васанда снова взяла театральную паузу, но не выдержала и закончила. Не смог подключиться к источнику и умер от недостатка энергии хотя снаружи прошла всего пара секунд. Больше мы так не рисковали. Запомни, колодец опасен, и не все его функции изучены, поэтому не стоит с ним экспериментировать». Короткий отдых закончился, и маленький отряд из двух адептов отправился к новой цели. «Дыхание пустоты», «Школа эфира», Павданакаша, «Содружество школ Зеранга», «Четыре дворца за пять дней». Неплохой улов, если учесть, что им противостояли самые могущественные силы кластера. Последняя цель была особенно примечательной. Содружество школ Зеранга состояло, собственно, из кучи мелких школ, недостаточно больших, чтобы занять отдельный дворец. Но каждая имела свои интересные техники. У них даже скелеты отличались друг от друга, что немного сбило с толку Алекса во время испытания. Однако он справился и, разбудив сразу троих древних, отправился к последнему дворцу довольно любопытной школы под названием «Тело Тоша». Лассанда упомянула, что эти ребята умеют вплетать пространство в материю, в том числе и в себя, в результате чего получали массу преимуществ как бойцы ближнего боя. Их способность чем-то напоминала слабую версию пустоты как огонь. Слабую, поскольку тело адепта не переходило в истинно нематериальную форму. Однако Алекс не недооценивал древних. Развивая свой главный навык, они изобрели множество сопутствующих техник, и не только для боя. А техники плюс длительные тренировки обычно давали результат куда лучше, чем просто одно уникальное умение. Поэтому он бы не отказался пообщаться со старейшинами тела Тоша. Но «Освободители» столкнулись с серьезной проблемой. Началось с того, что на гостевой площади их встретила куча десятиметровых укрепленных вышек. Едва Алекс шагнул из туннеля, понял, что их засекли. Вышки генерировали активное сканирующее поле, причем настолько сильное, что Васанда не сумела замаскировать переход. Следующим Алекс обнаружил, что домен в подобных обстоятельствах тоже не справляется, несмотря на недавнюю эволюцию в пространство в пространстве. Уж слишком много ресурсов потратил противник на поиск шпионов. Уходим! Мгновенно сориентировалась Древняя, попытавшись затащить их обратно в туннель, через который они только что попали сюда. Однако тут же выяснилось, что вышки не только сканировали площадь. «Проход заблокирован!» — заорала Васанда. Алекс ничего не ответил. К ним довольно быстро приближались пять отрядов по тридцать-пятьдесят адептов в каждом. И что-то ему подсказывало, что эти ребята специально заточены на его захват. Собственно, поэтому заблокировали не вход, а выход. Впрочем, Лигу можно было понять. В последних четырех освобожденных дворцах находились именно ее войска, а не Митыча. Причем в двух случаях крупные отряды еще дежурили на площади, намекая, что домик занят и не стоит сюда соваться. А в школе эфира и дыхания пустоты Лиговцы уже начали захват и даже прошли полпути до внутреннего дворца. Однако освободители их нагло опередили, пробудили старейшин, и выдавили прочь при помощи толпы стражей, управляемых очнувшимися союзниками. Естественно, лиги это не могло понравиться, а поскольку там не дураки сидели, то придумывали, как отловить наглецов. Даже удивительно, что тянули так долго. Скорее всего, отныне во всех дворцах, занятых Лигой, Алексей и Васанду ждут подобные вышки. А значит, их тактика быстрого захвата больше не сработает. «Это последняя попытка. Мы должны справиться. Главное, чтобы сканирующее поле не вышло за пределы гостевой площади», — думал землянин, прыгая в сторону стены вместе со спутницей. Неожиданно генерируемое вышками поле резко набрало обороты, словно невидимый оператор увеличил расход энергии раз так в десять. На плечи словно плита опустилась, и гостевая площадь чем-то стала напоминать высшие слои другой страны, где каждое усилие требовало огромных затрат энергии. Шаг пространства перенес Алекса не на несколько сотен метров, как он рассчитывал, а всего на пятьдесят. Но и на том спасибо, а то ведь оборудование Лиги могло полностью заблокировать пространственный навык. Проклятый хлопок, основной недостаток телепортации, выдал их появление. Но что было еще хуже, они оказались в центре отряда противника, что оказалось неожиданностью для обеих сторон. Лишь преимущество в скорости мышления позволило Алексу атаковать первым. Ветвящиеся молнии раскола пространства разошлись по кругу. Досталось каждому противнику. Правда, навык находился в начале развития и мало подходил для сражения с адептами двенадцатых уровней. Тем не менее, враг на мгновение замер, поднимая энергетические щиты, а лазутчики, воспользовавшись заминкой, прыгнули дальше. Краем глаза Алекс успел заметить, как Вассанда снова испарила ближайшего врага. Лучше бы поберегла энергию, недовольно подумал он. Вассанда что-то кричала, по бокам то и дело вспыхивали росчерки разнообразных навыков, но землянин упорно тащил спутницу вперед, не оборачиваясь и не останавливаясь. К счастью, вышки давили не только на него, но и на лиговцев. Однако стоит им замереть хоть на секунду, их догонят скоростники, свяжут боем, а там и остальные подтянутся. Показалась стена. В два приема Алекс добрался до верхушки и, наконец, покинул гостевую площадь. Слева и справа располагались два крупных отряда солдат, но далеко, и здесь хотя бы не было вышек. Короткая проверка показала, что интенсивное бегство сожрало половину резервов. Понятно, почему лиговцы ограничились контролем площади, не ожидали, что кто-то сумеет с нее выбраться. Длина шага пространства радикально увеличилась, и слив еще треть резервов, Алекс перенес их на несколько километров вглубь города. «Дальше ногами! Я почти на нуле!» — выдохнул он. «Давай за мной!» — приказала Васанда и без дополнительных пояснений бросилась по улице, к знакомой лишь ей одной цели. Остановились они через 20 минут быстрого бега, где-то на границе первой зоны. Дальше бежать быстро было опасно. Скелеты начнут выскакивать на пути. «А путь из скелетов — это дорожка из хлебных крошек». «Мы на месте», — сообщила древняя. «Что это?» — спросил Алекс, с любопытством рассматривая крупное, но ничем не примечательное здание. «На вид здоровый особняк. Может, поищем что-то менее приметное?» О, -о, «О, это не простой дом, а представительство незримых путей во дворце тела Тоша. Тут должно остаться кое-какое наше оборудование. Если повезет, оно даже работает». «Тут были ваши секреты?» «А вы не боялись, что местные их украдут?» «Нет. Телу Тоши не было нужды шпионить за нами. За тысячелетия общения мы прекрасно изучили возможности друг друга. И воровать техники конкурентов бессмысленно. Все равно ты не освоишь их лучше создателей, даже если будешь тренироваться день и ночь. Слишком школы разные, несмотря на то, что родственники. Лучше изобрести что-то свое. Исключение – пустотники». «Вот они настоящие универсалы, способные перенять почти любой навык. Но их всегда было мало, чтобы представлять угрозу остальным. Так, кажется, все на месте. Подожди, я проверю». ласанда остановилась, прикрыла глаза и через несколько секунд перед ними открылся портал, но тут же схлопнулся. «Проклятье! Проход не работает. Мы не можем выбраться из города». «А зачем нам бежать?» Мы оторвались от солдат Лиги и можем закончить миссию. Надо разбудить местного старейшину. Раз нас ждали здесь, то теперь ждут в любом другом месте. Это последний шанс освободить еще одну школу. Все не так просто. Лига заблокировала не только выход, но и перемещение внутри города. Устало вздохнула Древняя. Проверь сам. Алекс без разговора влил энергию в браслет, подаренный Васандой. Но ничего не произошло. Проход на технический этаж не открылся. «Видишь, Лига отлично подготовилась», — продолжила спутница. «Город не может посылать стражей на перехват их войскам, а ты не можешь быстро добраться до центра. Боюсь, мы провалили миссию». «Мы можем пойти пешком», — упрямо возразил Алекс. «Нет», — покачала головой древняя. «На гостевой площади осталось минимум войск, значит, основная масса ушла вперед. Мы их не догоним». «Два адепта быстрее армии». Возможно, Лига прямо сейчас штурмует внутренний дворец. Они могут перехватить контроль над городом в любую секунду. А если их специалисты разобрались, как работают хранители, то смогут закольцевать выход, и нам потребуется прорва энергии, чтобы просто пробить проход за охранный контур. Если же мы не справимся, то окажемся запертыми тут с кучей врагов на хвосте. Со временем они развернут сканирующие поля и найдут тебя. А я не могу тебя потерять. Я такой ценный усмехнулся Алекс. «Скорее полезный. Ты наш ключ к колодцу, а колодец наш билет отсюда. Я обещала зубы не рисковать тобой. Лучше упустить дворец, чем тебя». «Найдутся другие адепты с нужной силой. Они могут заняться колодцем». «Уже нашлись», — спокойно заявила Вассанда. «Среди диких есть коснувшиеся великой концепции пространства, но они гораздо слабее тебя» и вряд ли доберутся до Школы Великой Пустоты через разрушенные земли. Поэтому мы возвращаемся. Лучше попробуем в другом месте. Возможно, нам больше повезет с дворцами, занятыми Миточем. Сомневаюсь. Приручители опаснее Лиги, но твоя логика понятна. Хотя обидно попасть в дворец, пережить засаду и все равно провалить шанс. Зоб на нас рассчитывал. И не только Зоб. Тут спят наши братья, которых мы оставляем на милость Лиги. «Однако следует решать проблемы по мере их поступления. Сейчас мы должны придумать, как быстро добраться до твоего зоба. Открыть канал между дворцами я не могу, его блокируют вышки на площади. Поэтому придется прорываться наружу и топать до ближайшей школы». «Мы потратим минимум неделю», — возразил Алекс. «К тому моменту мы полностью упустим шанс захватить еще один дворец без боя». «Ничего не поделаешь», — пожал плечами Васанда. Мы в любом случае потеряем время, но так хотя бы сохраним жизни. А, есть один способ восстановить проход между дворцами и быстро вернуться. Помнишь, Зоб жаловался, что кто-то разрушил гостевую площадь в его городе. В течение нескольких часов лазутчики изучали местность возле гостевой площади. Ситуация немного успокоилась. Но войска Лиги активно патрулировали ближайшие улицы, раз в минуту сканируя их мощными импульсами-сканерами, младшими братьями огромных установок на площади. Алекс не знал, справится ли с ними домен, и как-то не горел желанием проверять. «Дальше я один», — сообщил он спутнице. «Нужно все сделать быстро, а я не могу отвлекаться на твою маскировку». «Мальчик», — фыркнула Вассанда, — «ты не в грош меня не ставишь?» «Нет, но...» «Никаких «но». Поверь, я смогу позаботиться и о себе, и о тебе. Заодно посмотрю на работу вандала, который испортил дворец Зоба. Он, кстати, до сих пор ищет виновника. Будешь спорить, я ему намекну, кто это сделал». «Но твое ядро. Тебе придется выложиться на полную, а ты и так его сегодня нагружала. Я видел, что ты сделала». «Не надо меня жалеть. Я выдержу. А когда выберемся, подлатаешь меня». «Лучше так, чем шагать неделю по долине». «Ладно, тогда держись рядом». За время их вылазок Алекс привык доверять Васанди, и Раста сказала, что сможет помочь, значит, так тому и быть. Кстати, ему действительно не помешает помощь. Он хотел создать несколько мощных перекрутов, чтобы город испугался прорыва аккреционного диска на свою территорию и выплюнул гостевую площадь вместе со всем содержимым наружу. План хороший, вот только в прошлый раз город среагировал после пяти попыток, каждая из которых заняла несколько секунд. Этого хватит, чтобы солдаты Лиги добрались до лазутчиков. Ни Алекс, ни Васанда не скроют излучение вспышки. Значит, действовать придется быстро, и чем меньше он будет отвлекаться на сторонние процессы, типа маскировки, тем лучше. Предупредив спутницу, что, возможно, придется драться, Алекс перенес их в центр стены где в свернутом пространстве хранились стражи. Безголовые были на месте. Видимо, Лига хорошо изучила механоидов, чтобы сходу блокировать. Даже жаль, что их нельзя оживить без опытного оператора. «Я не чувствую сканирующего поля», — первым делом сообщила Древняя. «Я тоже. Нас не засекли. Надо этим воспользоваться». Поскольку время имелось, Алекс наделал сферы с запасом и накачал их энергией под завязку. «Всего получилось пятнадцать заготовок под перекруты». Но с Богом!» — пробормотал он, направляя шиворот на выворот на первую сферу. Вассанда с огромным интересом наблюдала за спутником, что ухитрился стать младшим учеником нескольких школ разом. Хотя она выглядела равнодушной и даже отстраненной, на самом деле женщина внимательно следила за каждым движением подопечного. «Неужели он действительно заставил дворец активировать протокол сброса?» «Быть того не может. Не представляю, что нужно сделать, чтобы сюда добрался ужас снаружи. Если бы я собственными глазами не видела площадь зуба, ни за что бы не поверила». Васанду не переставали изумлять способности Алекса. Казалось, она уже изучила все его секреты. Но вот он спокойно заявляет, что может взломать защиту дворца пространства, который, на минуточку, заполнен энергией великих артефактов. «И это необученный дикий? Он точно из их кластера. Может, это таинственный чужак из-за барьера, которыми в ее время пугали молодых адептов?» «Ну нет. Женщина хорошо изучила спутника и могла поставить все, что угодно, что перед ней — жители рядового мира, где вот-вот должно разразиться слияние. Причем довольно молодой житель». Разница между Алексом и адептами, разменявшим пару сотен лет, была слишком очевидной для опытного глаза. Не в смысле, что в результате долгой жизни ты становишься умнее. Чаще наоборот, и, к сожалению, Вассанда это неоднократно видела. Нет, скорее годы очерствляли души разумных, а разум делали закостенелым и негибким. Требовалась масса усилий, чтобы сохранить живость сознания, которая у ее спутника присутствовала в полной мере. И тем не менее, ее молодой спутник берется за то, что сама Санда сделать не могла. Этот диссонанс между возрастом и возможностями ставил женщину в тупик. Она не знала, чего ожидать, и поэтому так внимательно рассматривала пятнадцать сфер, пока те не начали взрываться.